если бы неприятель проснулся раньше времени. Закупорив часть дыр перед другими, навалили кучи серости литрой, зажгли их почти одновременно, и затем, как бы по уговору, вся компания, кроме Коссера, бросилась бежать с холма в долину, к лесу, где и остановилась в тени деревьев. Заметив, что Коссер отстал, они остановились и столпились в ярдах в ста от ямы, которая могла бы служить прикрытием. В течение минуты или двух Ночь с ее светлыми и мрачными переливами наполнилась удушливым шипением, напоминавшим глубокий протяжный храп. Затем все умолкло и стало невероятно тихо. «Клянусь Юпитером», — сказал Бенсингтон и шепотом добавил, — «свершилось». Никто ему не ответил. Ночь стояла тихая и светлая. Скат холма с таченными гнездами был залит лунным светом, и гипсовые затычки, отвердевшие в отверстиях, блестели, как жестяные. Силуэт костера двинулся по направлению к лесу. До сих пор начал костер, бат раздался выстрел со стороны дома, а затем наступило молчание. «Так что такое? – спросил Бенсон. Крыса должно быть выглянула, отвечал кто-то. А ведь мы оружие-то с тобой не взяли, заметил Редвуд. Она там около мешков. Вся компания потихоньку направилась к холму.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 В чем дело? Спросил подоспевший Бенсингтон. Флэк упал? Да, упал. А и вышли все сразу? Ну, что-то зашумело я выстрелил из двух стволов. Вы его, значит, бросили. Они на нас накинулись. Идем, воскликнул Постер. вы идите тоже с нами. Покажите, где вы оставили Флека. Вся партия тронулась вперед, и дорогу, бежавшей со своего поста часовой, продолжал передавать товарищам подробности происшествия.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 «Сколько же их было?» «Шесть или семь?» Костер, дойдя до опушки леса, остановился. «Что же они? Съели, что ли, Флэг?» — спросил кто-то. «Одна крыса сидела уже на нем. Что же вы не стреляли?» «Как же можно было стрелять?» оружие заряжены?» — отрывисто спросил Костер через плечо. Все внули утвердительно». «Но как же, Флэг!» — произнес кто-то. «Вы думаете, что Флэг?» — подхватил другой. «Времени терять нельзя», — сказал Костер и затем крикнул «Флэг!». Весь отряд гуськом двинулся по направлению к норе, убегавшей часовой немного позади других. Проходя через разросший хмель, наткнулись на труп второй крысы. Около него выстроились в боевой порядок в одну слегка изогнутую линию, а затем, держа ружье наперевес, стали пристально оглядываться — ожидая при ясном свете луны, набрести на какое-нибудь чудовище. Ружье, брошенное бежавшим часовым, было поднято кем-то тут же. Флэк! кричал Костер. «Слэк!» — он отступил за крапиву и там упал, — отозвался бежавший часовой. «Где?» — «Да вон там». «Где же он упал?» Часовой поколебался, немного осматриваясь вокруг, а потом повел всю компанию влево, вдоль мрачной тени, отбрасываемой сорной травой,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 Очки Бенфингтона блестели, когда он поворачивал голову из стороны в сторону. Лица присутствующих то ярко освещались луною, то скрывались во мраке, в зависимости от того, куда они оборачивались и становились то холодно-ясными, то таинственно-мрачными. Все пробовали заговаривать, но никто не кончал начатой фразы. Вдруг Коссер опять начал суетиться и раздавать приказания. Прежде всего... Он велел принести экипажные фонари. Все бросились исполнять это приказание, кроме самого Костера. «Вы хотите лезть в нору?» — спросил Редвуд, уходя. «Обязательно», — отвечал Костер. Он еще раз пояснил, что ему нужны фонари от фуры и от тележки. Взяв один из фонарей, Бенсингтон первым направился по тропинке мимо колодца. Взглянув в сторону, он увидел могучую фигуру Костера уже перед самой норой. «Как это мы могли оставить Костера одного?» — подумал он, но тут же утешился, решив, что Костер сумеет постоять за себя. Вдруг Бенстингтон увидел нечто такое, что заставило его вскрикнуть. Три крысы, выскочив из густой заросли хмеля, бросились на Костера. Последний сначала их не заметил, а потом проявил изумительную энергию. Стрелять он не стал — потому вероятно, что не успел прицелиться, просто ударил первую из нападавших крыс прикладом по голове, причем она перевернулась вверх ногами и осталась недвижимой. Фигура Костера исчезла на минуту за кустами, а потом появилась вновь, энергично размахивая ружьем. Слабый крик долетел до Бенсингтона. Две оставшиеся в живых крысы крупными прыжками бросились к норе, а Костер последовал за ними. Все вышеописанное произошло в течение нескольких секунд. Лунный свет при легком тумане, увеличивавшем размеры участников трагедии, которую мог наблюдать только один Бенсингтон, придавал всей сцене фантастический характер. Фигура Костера по временам казалась громадной, а по временам совсем пропадала из виду. Крысы то прыгали гигантскими прыжками, то как бы плавно скользили по воздуху. Все это длилось не больше полминуты. Никто ничего не видел, кроме Бенсингтона, остальные разговаривали около дома. Бенсингтон, издав слабый крик, бросился на помощь Костеру, но подоспел уже тогда, когда крысы скрылись в норе. Когда он подошел к норам, то лицо Костера, освещенное луной, дышало спокойствием. «Эге», — сказал он совершенно спокойно, как будто ничего не случилось, — «вы уже вернулись? А где же фонарь?» «Крысы теперь все в норе, я тут одной голову проломил. Где она? Да вот лежит». Бенсингтон молчал.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 «Флэк!» — послышался голос. «Флэк!» Он заперся на чердаке, объяснил наконец кто-то. Выслушав это сообщение, Костер молча наклонился и полез вонару. Теперь освещенные фонарями торчали одни только его подошвы. Полз он на четвереньках, таща за собой по бокам два ружья, привязанных к ремню, зажатому в зубах.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 У каждого из выходов норы поставили по фонарю, вокруг которых разместились охотники, причем один из них стоял на коленях, держа ружье наготове, чтобы стрелять в отверстие, если покажется крыса. Наступило продолжительное ожидание, показавшееся бесконечным. Наконец в норе послышался первый выстрел Косера, словно взрыв подземной мины. Нервы и мускулы присутствовавших были напряжены до предела. Вдруг — бац! Бац, бац, посыпались выстрелы у выскочивших из отверстия крыс, и две из них оказались убитыми. Державший веревку почувствовал, что ее дергают. «Должно быть, костя убил одну крысу в сказал Бенсингтон. Веревка при фантастическом освещении, похожая на змею, поползла в отверстие, а затем остановилась. Опять несколько минут томительного ожидания. Наконец в отверстии появилось что-то, показавшееся Бенсингтону,